Глава 14. Где-то до полудня я бежал экономным и, по возможности, бесшумным бегом на восток. С замиранием сердца, встречая иногда шарахавшихся от меня животных и усиленно всматриваясь вперед. Меня все больше начинала беспокоить возможная встреча с охраной заповедника. Я ведь не знаю его протяженности, но что-то мне подсказывало, что граница уже недалеко. Умник обиделся и не разговаривал со мной. После моей утренней разминки Он попытался расспросить меня о том, что произошло. Оказалось, что на какое-то время умник просто перестал меня чувствовать. Я же отмолчался. Не хотел растерять то волшебное чувство, пытаясь выразить его словами. В пути я периодически останавливался на несколько минут, прислушиваясь и сканируя окружающее пространство. Убедившись, что все в порядке, набирал ягод, которые росли практически повсюду. И продолжал движение. «Эх, знать бы, как далеко от меня находится погоня!» Надеюсь, мой вчерашний спринтерский забег дал мне большую фору. По пути я сбил нунчаками какую-то большую птицу, похожую на тетерева. Такой птицы я раньше не ловил. Она сидела на нижней ветке дерева, а нунчаки я, не останавливая бега, лишь чуть-чуть притормозив, бросил как биту в игре городки. Благо, деревья как раз немного расступились, что позволило мне хорошо замахнуться. Птица ничего не заметила. Неужели я так тихо стал пробираться по лесу, когда нунчаки завернулись вокруг ее шеи? при этом свернув ей голову. Да, как говорится, прогресс на лицо. Вскоре после полудня я увидел полянку, отлично подходящую для моего замысла. Именно здесь, по моей задумке, эльфы должны потерять мой след. До сих пор я намеренно не скрывал своих следов, которые и должны были привести преследователей сюда. Но если я неправильно рассчитал время и эльфы появятся слишком рано, придется отказаться от идеи напакостить Тим. До ночи еще далеко. И вряд ли они, потеряв на полянке мои следы, останутся здесь ночевать. Скорее всего, продолжат поиски. А пока я огляделся. Надо исследовать окружающую местность. Полянка была одной из тех, что облагораживалась местными садовниками. Это стало еще одной причиной, почему я выбрал именно ее. Ведь ночевать приятней именно на такой. По центру, как часто бывало, стояла небольшая беседка. Рядом небольшой бассейн или купальня, выложенная камнем. с небольшим навесом, переплетенным вьющимися цветами. Из бассейна вода выливалась тремя ручейками, русло которых выложено тем же камнем. Я уже спрятал ауру и старался наступать только на камни, которых тут было в избытке. Что интересно, ручейки через некоторое расстояние расходились на север, восток и юг. Хм, это напомнило мне нашу сказку с тремя дорогами. Интересно, если мои последние и самые сильные следы будут вести к бассейну, а обратных следов не будет. Что подумает эльфы? Скорее всего, они придут именно к такому выводу, который мне и нужен. Я ушел по дну одного из ручейков, чтобы сбить погоню со следа. А это значит, что группа может разделиться. Это хорошо? Хорошо. Так, а с учетом того, что маг у них только один, только он может проверить наличие отпечатка моей ауры в том месте, где я предположительно выберусь из ручья. Как они поступят? Вот тут я задумался. В принципе. Маг может прошвырнуться вдоль каждого ручья. Но они ведь не знают, на какое расстояние. Я ухмыльнулся. Похоже, задам я им задачку. Жаль, не узнаю, как они поступят. К этому моменту я уже буду далеко. И если у них нет запасного варианта или козырей в рукаве, похоже, я от них оторвусь. Вернувшись к своим следам, я включил ауру и, не особо скрываясь, прошел на полянку. Здесь я быстро набрал сушняка. Садовники явно халтурили. Не следят, что ли, за территорией? Рядом с беседкой развел костер, выпотрошил птицу, обернул в ароматные листья какого-то растения, которое уже раньше ел. На полчаса закопал в угли, тем временем прикопав в сторонке перья и потроха. И вскоре вкусно покушал. Чуть-чуть посидев и не став прятать костер, как я обычно это делал, я встал и подошел к бассейну. Вода, как всегда, оказалась очень вкусной. Напившись, я разделся, быстренько ополоснулся и, снова спрятав свою ауру, осторожно пошел по ручейку. Поворачивавшему на север. С той стороны я приглядел отличное дерево, прикрытое со всех сторон кустарником. Оно достаточно высокое, чтобы видеть с него происходящее на полянке из густой и пышной кроной, чтобы спрятаться в ней. Исцарапавшись и ругая сквозь зубы, я пробрался к стволу дерева, поправляя за собой ветви кустов, и стараясь не ломать их. Мне даже повезло. От ручейка и практически до самого дерева, я допрыгал по лежащим повсюду камням. Кстати. Деревья-великаны остались позади еще сутки назад. Я посмотрел вдоль ствола дерева вверх. Да, нижние ветви начинаются метрах в трех от земли. Ствол обхватить я в принципе не смогу. Я продолжил обследование дерева снизу. Так, хорошо. Ветви длинные. Их концы приспускаются к земле, образуя небольшой купол. И весьма густые. Для эксперимента я немного отошел от ствола, зайдя в кусты. Отлично. Отсюда уже не видно, что находится в ветвях дерева. Вернувшись к стволу, я засунул шест между рюкзаком и спиной, а чтобы он не выпал, притянул лямки рюкзака как можно плотнее к спине. Мои следы под деревом надежно скрывал кустарник. Надеюсь, у эльфов будет достаточно дел на полянке, чтобы не шариться в кустах. Обхватив ствол дерева ногами и руками, я медленно пополз вверх, длины рук не хватало, чтобы обхватить его полностью. Но я неплохо удерживался. Перекинув руки повыше, я снова обхватывал ствол, затем резким движением подтягивал ноги, передыхал и полз дальше. Когда перед глазами появилась первая ветка, сил уже почти не осталось. Я мрачно смотрел на ветку и костерил себя последними словами. А умник-гад похихикивал. «А ведь я говорил, на кой тебе сдались эти эльфы? Сейчас был бы уже далеко отсюда. Глядишь, и оторвался бы от них». Мысленно я согласился с умником. но признаваться в своей глупости не хотел. Ну, последний рывок. Эх, ма! Ес! Yes, получилось! С трудом устроившись на довольно крепкой ветке, я полностью расслабился и попытался отдышаться. Да, подумать только. Небольшие трудности, а я чуть не отказался от задуманного. Или, может, зря не отказался? Нет. Подумав, я покачал головой. Раз решил содействовать, не стоит отступать из-за пустяков. Итак, что мы видим? Сквозь листву мы ничегошеньки не видим. Просто замечательно. Ну и что мне делать? Ладно. Вон та толстая ветка растет как раз в нужную сторону. Надеюсь, выдержит меня. Я медленно пополз по этой ветке, по дороге обламывая маленькие веточки, складывая их в полупустой рюкзак, чтобы на земле не оставалось никаких следов, и создавая своеобразный коридор, через который собирался наблюдать за полянкой. Кстати, до полянки около сотни метров по прямой. Такс, ну что же. Отсюда видно все прилично. Оглянувшись, я выматерился. Ветка-то сначала идет вверх, значит от ствола я ничего не увижу. А лежать на пузе, ожидая эльфов, никаких сил не хватит. Ну что ж, есть ли у вас план? План у нас есть. Мой безотказный бодикомб. Прикрепив очки на ветке, я отполз к стволу. Надел линзы, проверил связь и в очередной раз послал всех по матери. В том числе, не вовремя встрявшего умника. Не тот ракурс. Снова попал скачкам. Наконец нацелил их как надо. Вернулся и просто таки растекся по стволу от усталости. Больше нервной. Странно. Но похоже дерево делилось со мной своей энергией. Я чувствовал, как усталость из болезненной становится просто мягкой. Ладно, потом разберусь, если будет время. Немного передохнув, стал устраиваться поудобнее. Кое-как уместившись в развилке дерева, главное преимущество которой было не в удобстве, а в том, что снизу меня, если что, не заметят. Я наконец-то расслабился. Что-то слишком много усилий у меня ушло для той мелочи, что я задумал. А ведь я всего лишь хочу поставить эльфов на место, чтобы они не сильно обольщались на свой счет. Нет, ничего против них я не имею. Но вот это их презрение к людишкам, оказывается, задело меня за живое. И еще кое за что. Поморщился я, невольно потрогав то место, которое так понравилось эльфике. Конечно, я многого не знаю. Возможно, они милейшие существа, но верятся в это с трудом. Я знаю, что есть два варианта отношения долгоживущих к короткоживущим, постоянно мешающимся под ногами, да еще и размножающимся, как кролики. Первый. С высоты своего опыта и мудрости относиться к ним, как к детям. Второй. Презирать, а возможно и ненавидеть. Других вариантов я не вижу. А нейтрально относиться к людям они смогли бы только живя на другом континенте. И мне очень хотелось заставить их уважать людей. Ну, на крайняк, лично меня. Я устало улыбнулся. За этими размышлениями я незаметно уснул. Эль Хвасар. До горы Бога мы добрались за пару дней. К сожалению, лошадей пришлось оставить на границе охраняемого священного леса, так как деревья в нем росли достаточно густо. Оставив ветерка на попечение хозяев и договорившись, что о нем будут хорошо заботиться, я отправилась на встречу с начальником гарнизона. Встретил он меня хмуро, наверное, Торвин уже достал тут всех с проверками. А нечего было пропускать чужака на заповедную территорию. Мрачно подумала я. С начальником мы расстались недовольные друг другом. Хорошо хоть в сопровождении выделил лучших следопытов. Перед отправлением мы решили не брать рейнджеров с границы, а взять пару эльфов непосредственно из охраны леса. Выгода очевидна. Во-первых, охранники здесь сплошь бывшие рейнджеры. Во-вторых, хорошо знают территорию. А в-третьих, будут стараться не за страх, а за совесть. чтобы доказать свою невиновность. Для этого надо как можно быстрее поймать нарушителя и выбить из него информацию о, вероятно, существующих секретных тропках. Ведь как-то он попал сюда. По пути к горе я пытался оценить, настолько ли хороши выделенные нам сопровождающие. Через сутки убедилась, что лучших и желать трудно. Мы строим и Троном, по сравнению с ними, просто сосунки. Неудивительно, что от таких наблюдений настроение у меня резко упало. Тем не менее, главное в группе «Я». «Значит, должна только радоваться таким помощникам. Я наткнулась на смешливый взгляд Илеона, одного из сопровождающих. Гордо вскинула голову и вопросительно подняла бровь. «Через пару часов будем на месте», – произнес он. Я кивнула. Как и рассказывал мне Торвин, близость к горе чувствовалась по деревьям, которые имели тут гигантские размеры. По истечении указанного срока деревья расступились, и я увидела эту таинственную гору бога. Не такая уж она и большая. Действительно. Для горы мелковато. Жаль, что обследовать ее сейчас не удастся. Отец приказал сразу же по нахождении следов нарушителя отправиться в погоню. Думаю, что обследование горы отец поручит лично Торвину. Вряд ли он захочет открывать эту тайну посторонним. Не дав никому отдохнуть, я приказала всем разойтись в разные стороны, чтобы найти следы нарушителя. Искать мы начали сразу с восточной стороны. Следов чужака, по утверждению мага Лорина, было много. Да и я сама их видела. Все-таки кое-что умею. Но больше всего их было, как и ожидалось, в восточном направлении от горы. Да и судя по мощности отпечатков ауры, именно они были последними. Кстати, отпечатки ауры пришельцев весьма необычны. Эльфы оставляют отпечатки преимущественно одного, зеленоватого, оттенка с индивидуальными отличиями. А тут были оттенки разных цветов. Может это типично для людей? Я ведь никогда еще не бывала на людских территориях. Сама не видела. Вот ведь. Я невольно нахмурилась. Все за маленькую меня принимают. Не отпускают путешествовать. А мне уже скоро сто лет исполнится. Пришлось обратиться за уточнением к Лорину. Да, подтвердил он. Обычно у людей отпечатки несколько тусклее. Да и цвета немного отличаются. Но в общем ничего особенного. Люди разные бывают. Веселый парень этот маг. По внешнему виду не скажешь. Но подкалывает с серьезным видом так, что просто держись. А ведь вроде уже не ребенок. Правда он старше меня всего на 30 лет. А у эльфов магические способности начинают проявляться именно в эти годы. Я исключение. Уже сейчас могу кое-что делать. Правда, по мелочи. Серьезно, моим обучением магии пока не занимались. Лоринд же только закончил восьмой год обучения у наставника, а ему уже доверили сопровождать нас в качестве магической поддержки. Это о чем-то договорит. Хм, ну ладно. Хорошо. Сейчас сделаем часовую остановку. Перекусим. а затем в погоню. Отдала я необходимые распоряжения. Преследовать чурака оказалось легко. Несмотря на то, что он почти не оставлял следов, опытный стервец, Лорин уверенно ввел нас на восток по отпечаткам его ауры на земле, деревьях и кустах. Я сама практически не выискивала следов. Неохота было напрягаться. В конце концов, для этого у нас и есть маг. Я мрачно бросила на Лорина взгляд, завидуя ему черной завистью. Магия меня всегда привлекала. Но по причине малого возраста и постоянной занятости учебой в школе рейнджеров, серьезно ею не занималась. А без наставника учиться только эльфов смешить. Все, решено. Вернусь с победой, заставлю отца найти мне хорошего наставника. И почему у нас нет магической академии, как у людей, или магической гильдии, как у гномов? Почему-то считается, что персональные занятия с наставником дают лучший результат. В принципе и гномы придерживаются подобных взглядов. «Не знаю, не знаю. У людей ведь маги не хуже наших, особенность короткоживущих, а учатся в академиях. Надо будет расспросить отца. Судя по следам, чужак двигался достаточно быстро, поэтому, чтобы не отставать от него, а вернее догнать, мы двигались бегом. Рейнджеры обучены бежать сутки напролёт. Кто иногда заставлял нас останавливаться и отдыхать, так это Лорин. Ха, хоть здесь я могу смотреть на него свысока. Он ведь не обучался у рейнджеров. Хотя, надо признать, весьма вынослив». «Может, поэтому именно его и прикрепили к нам?» «Интересно, почему его не отдали в рейнджера?» «Ну ладно, пустяки. Мои мысли снова вернулись к чужаку. А ведь он действительно ловок. Однажды мы пересекали небольшой овражек, так он его перемахнул не останавливаясь, хотя мог спокойно спуститься по склону. А ведь даже мне с трудом удалось допрыгнуть до противоположного края. Вот над кем мы посмеялись от души, так это над Лорином. Нет, чтобы спокойно перебраться». Так решил, видно, показать, что не уступает нам. Ну и результат. Скатился с противоположного склона и искупался в водичке. Ха-ха. Надо было видеть его унылое и смущенное лицо. Когда он, наконец, выбрался? Ну, надо отдать ему должное. На наших насмешке он ответил шуткой. Уважаю. Когда стал смеркаться, Лорин, бежавший впереди отряда, остановился и поднял руку. Или он тут же подошел к нему, и они о чем-то тихо переговорили. Не поняла. Кто тут главный-то? Я решительно подошла к ним и возмущенно уставилась на Элеона. Он, обернувшись и наткнувшись на мой взгляд, усмехнулся и прошептал «Чужак». Я мигом забыла про свою обиду и перевела требовательный взгляд на Лорина. Последние следы оставлены всего несколько минут назад, сказал маг. Скорее всего, чужак ушел совсем недалеко. Я кивнула. Впереди место отдохновения. Не стал ждать моего вопроса Элеон. Возможно, чужак решил там остановиться. Он вопросительно... И, как всегда насмешливо, посмотрел на меня. Мол, что прикажете? Конечно, ему не нравится, что им командует соплячка. Кому понравится? Рассердилась я. Но слава всем богам, позволяет себе только такие вот насмешливые взгляды. Я пожала плечами. Приготовиться. Отдала команду, а сама достала свой лук. Аккуратно, как на территории дроу. Мы тенями стали приближаться к краю полянки. Я почувствовала некоторое волнение. Что за человек этот чужак? Опасен или нет? Оглянувшись на спутников, заметила, что все спокойны и без лишней суеты делают то, чему учились всю жизнь. Неужели я одна такая впечатлительная? Ладно, оставим самокопание на потом. Выглянув из-за дерева, за которым начиналось место отдохновения, я внимательно стала исследовать его глазами. Чужака не видно. Может, сидит в каком-то из домиков? Тут, на краю полянки, шевельнулась ветка. Вот он, сидит на корточках за кустиком и рассматривает местность. Сидит правее, боком к нам. Нет, не удастся рассмотреть его. Прикрыт кустарником. Удостоверившись, что все тихо, он встал. И потихоньку, особо не скрываясь, пошел к противоположному краю поляны. Видно, не захотел тут останавливаться на ночь. Вот сейчас я его внимательно рассмотрела. Правда, лица видно не было. А так? Что сказать о нем? Обычный эльф. Фу, человек. Хотя откуда мне знать его обычность в человеческом понимании? Высокий. Наверное, на пару пальцев выше меня. А я сама не такая уж и мелкая. Плечи не так, чтобы широкие, но мощные. Черные волосы собраны в хвост, как обычно делают наемники. Одет странно. Не в камуфляже, что было бы наиболее естественным для нарушителя. Голубые штаны в обтяжку, какая-то легкая одежда черного цвета на теле, в руках палка, сумка за спиной, на которой что-то изображено. Я напрягла глаза, пытаясь рассмотреть. все таки темновато. В этот момент... облако заслоняющее заходящее солнце ушло в сторону и последние лучи света упали на фигуру чужака что да как он посмел я чуть не задохнулась от возмущения чтобы какой то человечишка открыто носил изображение эльфийки да еще почти голый спросите с чего я взяла что эльфийки? да потому что такие заостренные ушки есть только у нас это ж такой позор что даже если простить человеку все его прегрешения заодно это его надо убить причем очень медленно чтобы мучился как можно дольше так он что презирает нас и открыто это показывает уже практически не контролируя себя я вышла из-за дерева одним движением достала стрелу и наложила ее на лук краем глаза заметив что за мной потянулись и мужчины похоже тоже ошарашенные увиденным на тебе моего контроля хватило только на то чтобы не убивать чужака сразу в последний момент пустив стрелу в нижнюю часть его тела. Пусть перед смертью он почувствует позор. Для воина получить стрелу в спину уже без славия. А если ниже, то ему лучше самому удавиться. Все равно ему уже не жить в обществе. Одновременно со мной Лорин выпустил в чужака какое-то заклинание. От удара стрелы чужака бросила вперед и пришпилила к дереву. «Вот-вот, повиси, мразь. Ходить своими ногами ты сможешь еще не скоро». если вообще доживешь до этого момента. А вот то, что произошло дальше, вергло меня просто в ступор. Чужак, отлипнув от дерева, мгновенно развернулся. Я лишь успела увидеть какую-то черную полосу, пересекающую его глаза, которая на мгновение отразила луч солнца, подобно начищенному металлу. Я непроизвольно моргнула, а когда мои веки поднялись, его уже не было. На том месте, где он только что стоял, на землю опадала поднятая в воздух листва и пыль. Мы долго стояли не шевелясь. Произошедшее нас ошеломило. Да какое там ошеломило? Мозг просто отказывался воспринимать и анализировать ситуацию. Человечешка, гуляющий на нашей территории, очевидно не в грош не нас, что подтверждается изображением полуголой эльфийки, не поддавшейся заклинанию Лорина и проигнорировавшей мою стрелу. По каждому пункту его ожидает смерть. Он как будто намеренно набрал за собой кучу несовместимых с жизнью грехов. И куда он делся, в конце концов? Я медленно повернула голову и оглядела каждого из мужчин. Лорин так и стоял с протянутыми руками и открытым ртом. Для нас, эльфов, вообще-то нетипично выражать удивление таким способом. Или он судорожно вцепился в меч и стоял бледный, не сводя глаз с того места, где был чужак. Остальные выглядели не лучше. Как ни странно, первой в себя пришла я. Так и будете стоять. Лорин, закрой рот. Или он, опусти меч. А теперь, прошипела я, объясните мне, что сейчас произошло? Мужчины зашевелились. Лорин наконец опустил руки и захлопнул рот. Или он ставил меч в ножны. Они перевели на меня свои взгляды и продолжали молчать. Мне это уже стало надоедать. Ну подумаешь, ушел чужак. Что, никогда раньше не упускали добычу? А вот как ему это удалось? И следует понять. Чтобы в будущем не совершать подобных промахов. Лорин, какое заклинание ты применил? «И почему оно не сработало?» С нажимом, чтобы он поскорее очнулся, спросила я. Лорен откашлялся. «Я применил заклинание подчинения, и оно сработало!» Лорен вдруг опустил голову. Вернее, оно сработало, но почему-то не подействовало. И быстро продолжил, боясь, что его прервут. А противостоять заклинанию могут только маги, или те, у кого есть амулет от подчинения. Но в ауре чужака не было никаких намеков на то, что он маг. Да и амулета у него не было. «Откуда ты знаешь?» – подозрительно прищурилась я. «Всем известно, что амулеты не видны, пока не активированы, а активировать их может только то заклинание, противодействовать которому они призваны». Лорину укоризненно посмотрел на меня. «Потому что я не почувствовал активации амулета, а я все-таки маг, и я утверждаю, что амулета у него не было». Я смутилась, но не стала этого показывать. «А что вы можете сказать насчет того, что стрела его не взяла? Хотя явно было видно, что попало в него. Я сделала паузу. «Или вы хотите сказать, что я промахнулась?» Я обвела всех взглядом. Что интересно, или он смотрел на меня серьезно, без этой своей вечной усмешки? «Ну что ты?» Хором заговорили трон и трой, перебивая друг друга и переглядываясь. «Все видели, как чужака подбросил от удара стрелой?» «Да она наверняка все еще лежит там!» Они быстро сбегали к дереву и принесли стрелу. Целую и невредимую. «Могу предположить», — сказал молчаливый спутник Леона. «Как его там?» «А, и Лори». Он единственный, кто с самого начала сохранял невозмутимость. По крайней мере, внешнюю. Я встречал подобный эффект. Похоже на действие заклинания, укрепляющего одежду. Оно делает ее непробиваемой, но накладывать его очень сложно и дорого. Ничего иного в голову просто не приходит. Лорин кивнул, подтверждая слова и Лори. «Даже у меня нет такой одежды. Пока не хватает знаний и сил». «Есть один момент». Говорящий против этого. Вступил в разговор Элеон. Неважно, что одежда непробиваема. После удара боевой стрелой он внимательно смотрел на наконечник моей стрелы. Даже ребра ломаются, а уж от болевого шока чужак просто не смог бы двигаться. «Да. И что все это может значить? Что мне со всем этим делать? Тяжелую кавалерию звать? А что, собственно, и произошло? Ну, ушел чужак, допустим. Он не маг. Лорин подтверждает. Стрела не подействовала, но одежда хорошая. Исчез? Мало ли что». Отвлеклись мы в этот момент все одновременно. Маловероятно? Да. Но ничего другого в голову пока не приходит. Все это еще не основание для прекращения преследования. Приведя все эти доводы своим спутникам, я убедилась, что мысли правильно. Мы немного посовещались, и я приняла решение продолжить погоню. Вдруг чужак все-таки ранен и где-нибудь лежит. Тогда это хороший момент его взять.